Не читал письмо Маяковский и в Нижнем, на родине писателя. Зато в других городах он часто включал это стихотворение в свой репертуар и непременно вставлял в афишу. Уезжая из Казани весьма удовлетворенным, говорил Лавуту «Обязательно еще раз сюда приеду». «Столпотворение Вавилонье, только Шаляпин может сравниться со мной». Он знал, что говорил, «Казань — родина Шаляпина, и здесь его имя на устах каждого. Шаляпин — гордость Казани». И, конечно, Маяковский даже не мог подумать о том, чтобы читать в Казани стихотворение «Господин народный артист», направленное против Федора Шаляпина, эмигрировавшего из Советской России. Почти во всех городах, где бывал Маяковский, Он встречался с литераторами, журналистами. Дело не обходилось без чтения стихов, без разборов, без бесед о поэзии. То он шел сам куда-нибудь в редакцию газеты или клуб, где собирались молодые начинающие писатели, рабкоры и селькоры, которых тоже считал своими коллегами, то приглашал к себе в гостиницу. В Пензе столько набилось народу, что сидели на кровати, на диване, на столе и на подоконнике, и просто на полу гостиничного номера, а посредине, словно сторожевая башня, возвышался Маяковский и гудел своим басом, раскрывая опыт делания стихов. За плохие стихи поэтов не щадил, ни начинающих, ни тех, кто уже печатался и был известен но и хвалил, если чье-то стихотворение нравилось, читал наизусть, как гренаду Светлова. Маяковский критически относился к современной ему поэзии. А когда случалось, то и разбирал конкретные стихи, усмеивал примитивные, неграмотные, поэтически несостоятельные строки, образы, рифмы. Безыменскому досталось за рифму «свисток» серп и молоток. А если бы, мол, рифмовать пушку, то пришлось бы тогда менять на серп и молотушку. И уж кстати, это ему язвительный Маяковский при первой встрече посоветовал постричься, а то, мол, вы похожи на поэта. Жаров в стихотворении на смерть Ленина написал «От горящей домной революции отошел великий кочегар. «Кочегары удобны работают?» «Нет», — негодовал Маяковский. И тому же Жарову внушал по поводу строки из стихотворения «Гибель Пушкина». «Жене мы отдаем воинственный досуг. Надо же, мол, слышать. Ведь что получается? Воинственный досуг!» Но он же Маяковский Пишет статью «Подождем обвинять поэтов». В чем дело? Столкнувшись с отсутствием спроса на свои стихи, он задумывается, почему плохо раскупаются поэтические книжки. Разъезжая по городам, Владимир Владимирович заходит в книжные магазины, выясняет, что книги нередко пылятся на складах нераспакованными, что их не пропагандируют, Не рекламируют. В Ростове он собрал из всех магазинов 147 своих книг 890 было распродано к этому времени, и в течение вечера все были раскуплены. А ростовчане сделали запрос в Москву прислать еще по 50 экземпляров каждой из вышедших книг Маяковского. Статья довольно убедительная с цифровыми выкладками, с фактами, с размышлениями, она по замыслу автора должна была исправить положение с книжной торговлей. «Цель моей беглой заметки, — пишет он, — приободрить поэтов. Поэтов винили много. Они совершенно достаточно изруганы критикой. Поэтические перемены мало влияют на тираж. Возможно, не в поэтах дело. Попробуем временно оставив поэтов в покое, с такой же страстностью обрушится на продающих. Однако на этот раз Маяковский не сдержал слова. Почти сразу же, вслед за статьей «Подождем обвинять поэтов», написал вторую статью, «А что вы пишете, где в резкой форме высказывается о современной поэзии, литературе в целом?» Не сразу разберешь, — возмущает он, — где кончается поэзия и начинается ведомственный отчет, только на всякий случай зарифмованный. Одна печатаемая ерунда создает еще у двух убеждение, что и они могут написать не хуже. Эти двое, написав и будучи напечатанными, возбуждают зависть уже у четырех. Писатели множатся, как бацилла. Простым делением, был писатель, стало два. А шалелый редактор печатает все, заботясь лишь о порядке очереди. С халтурой он не мог мириться. Маяковский нарочно, в фильетонной форме, высмеивает современную литературу, поэзию, чтобы обратить внимание на главное с его точки зрения — на качество, Он вскрывает причины падения качества литературы, среди которых видит суету, спешку и, коснувшуюся и его, многолетнюю работу от срочного задания к срочному заданию. А среди субъективных причин, повлиявших на снижение качества литературы, выделяет такие, как откровенная, бессовестная халтура. Эту же тему он развивает в стихах Разговор с финанспектором Марксизм оружие, огнестрельный метод Применяй, умеющий метод этот Четырехэтажная халтура Передовая передового Качество стиха всю жизнь заботила Маяковского. Выступая перед большой аудиторией, поэт умел создавать нужную атмосферу оставлять яркое впечатление о себе, умел казаться. При этом не обходилось без актерства. Бывало так, выходит в строгом костюме, при галстке, осматривается, прохаживается по эстраде, молча, оглядывает зал, затем снимает пиджак и вешает его на спинку стула когда уже разогревается как следует и галстук снимает и тоже вешает на стул. Публика недоумевает, слышатся смешки. Маяковский засучивает рукава сорочки. Аудитория настраивается на веселое времяпрепровождение. Ждет, что скажет Маяковский. А он молчит, прохаживается по сцене, выдерживает паузу. Помхатовские мизансцена» — точно выдержанная пауза, и всякий раз по-иному. В гостинице, в клубе или редакции Маяковский бывал просто радушен, гостеприимен. В номере у него, как и дома, всегда оказывалось в запасе сухое вино или шампанское, конфеты, фрукты. Водку, коньяки не пил, любил вина, особенно грузинские. В винах надо разбираться, назидательно с превосходством знатока, внушал Лавуд. Это большая специальность. И с удовольствием цитировал: Шипенье пенистах, бокалов и пунша пламень голубой. Шутил Вино я всосал с молоком матери. Родился среди виноградников и пил его, как дети пьют молоко. Проводку говорил что ее пьют только чеховские чиновники. Совершенно не переносил пьяных, относился к ним брезгливо. Завершив зимний цикл вечеров и выступлений, Маяковский возвращается в Москву. 9 февраля он участвовал в заседании Совета ФОСП Федерация объединений советских писателей, учредителями которой были ВАП, Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей, ВСП — Всероссийский Союз Писателей, и ВОКП — Всероссийское Объединение Крестьянских Писателей. Рассматривался вопрос о вхождении в федерацию группы Лев. Лев был принят, Маяковский вошел в совет и исполком федерации. И предстоял бой с теми, кто обидел Лев. Это Альшевец со статьей ⁇ Почему Лев ⁇ в известиях и Полонский в той же газете со статьей ⁇ Лев или Блев ⁇ Однако 5 марта на заседании сотрудников Нового Лефа после горячих споров решили на страницах журнала ⁇ Не отвечать ⁇ Сражение должно было произойти в большой аудитории политехнического, и оно произошло 23 марта 1927 года. Диспут так и назывался — Лев или Блев. На афише значились имена выступающих — от Лефа, Асеев, Брик, Жемчужный, Левидов, Лавинский, Маяковский, Перцов, Родченко, Степанова, Шкловский. Против. Авербах, Воронский, Бескин, Гросман рощин Ермилов, Нусинов. Сообщалось, что приглашен и Полонский. Но могла ли афиша с таким перечнем имен не привлечь любителей литературы? И, конечно, аудитория была переполнена, реагировала на полемику бурно, так что председательствующий Фриче уже грозил снять с себя обязанности и таким образом прекратить диспут. Маяковский выступал с докладом и заключительным словом. Температуру доклада, его полемического пафоса, предопределил тот стиль и тон, который задала статья Полонского. В новой публикации «Блеф продолжается», Последний перешел все нормы дискуссионной этики. Полонский обвинял Маяковского в бахвальстве, гениальничанье, пристрастии к буму, скандальности, беззастенчивости, называл его богемцем, крикуном и нигилистом. Три года спустя Полонский пожалел об этом и честно признался в своей неправоте по отношению к Маяковскому – и большой аналитической статьей о нем попытался со всей возможной для него объективностью взглянуть на личность и творчество поэта. Всю полемику Маяковский ведет корректно, нежно, даже когда уличает Полонского в полном несовпадении его оценок стихотворного послания Маяковского Горькому в «Новом мире» и в «Известиях». Даже когда отвергает смехотворное обвинение Безыменского, будто Маяковский что-то заимствует у него, и при этом Безыменского же обвиняет. Маяковский спрашивает, «Могу ли я Безыменского обвинять? Если его обвинишь, не останется от него ничего». И еще круче уже о Полонском – Говорится в заключительном слове. Маяковского распалила дискуссия, выступление Аполлонского, который откликнулся на приглашение и выступил. И в заключительном слове он заранее, как докладчик, получил на него право. Маяковский уже не щадил своих оппонентов. Защитил он от нападок Шкловского, но разделал под орех Бескина, который как оказалось пишет о пушкине не прочитав евгения онегина полонского который редактировал одновременно три журнала назвал перекупщиком перекупал авторов и еще более резко и безапелляционно у полонского литературной квалификации нет и после второй статьи полонского «Блеф» продолжается маяковский не остался в долгу К началу июня было готово стихотворение «Венера Милосская и Вячеслав Полонский». Иронический, тонко выстроенный сюжет с поклоном и приветствием у изображения «Венеры в Лувре» от Вячеслава Полонского кончается, увы, плоской агиткой, предупреждением Полонскому, что мы «не позволим любителям старых дворянских манер в лицо строителям тыкать мозоли, веками натертые у Венер». В четвертой апрельской книжке журнала «Новый лев» появилась заметка Маяковского «Что я делаю?», где сообщалось. Главной работой было «развоз идей лефа и стихов по городам Союза». Что пишу? Первое. Пьесу «Комедия с убийством» для театра Мейерхольда Второе. Пьесу «Ленинградским театром к десятилетию». Третье. Роман. Четвертое. Литературную автобиографию к полному собранию сочинений. Пятое. Поэму о женщине. Ни роман, ни комедия, ни поэма о женщине не были написаны.